Глава 7. Звуки мелодичного джазового блюза, льющиеся из музыкального центра за спиной бармена, вдруг заглушил звон разбитого стекла и грохот опрокидываемой мебели. Женский визг, топот ног, хриплые возгласы с кавказским акцентом, звучные удары. Невысокий крепыш отлетел к барной стойке и ударился в неё спиной и головой, опрокидывая высокие стулья. Музыка замолчала. Королёв в разорванной рубашке дрался с тремя кавказцами по-серьёзному. Один уже лежал без движения, привалившись спиной к стойке, но Данила получил сильный удар в голову и почти потерял равновесие. Он успел заметить на руке дорогие часы, почти такие же, какие носил Соколовский. Помогла та же самая стойка, на которую он отшатнулся спиной. Кавказец скинулся на него, но Данила сумел встретить его прямым ударом в лицо, а потом, собравшись силами, ударить ногой в живот. Но на это ушли остатки его сил, и новый удар он пропустил. Окружающий мир как-то поплыл на одну сторону. Он видел метнувшееся к нему крупное тело третьего кавказца, которого он ещё в начале их драки мысленно назвал борцом за его осанку. Данила врезал ему по корпусу, но кулак ударился как в бетонную стену. Пол вдруг полетел навстречу, и Королёв успел лишь подставить руки, чтобы не разбить окончательно лицо. Удар ногой по рёбрам, и Данила упал, так и не встав на четвереньки. Он понимал, что вставать надо сразу, иначе забьют ногами. Он пытался кататься из стороны в сторону. Увидев через кровавую пелену перед глазами чьи-то ноги, он, что есть силы, ударил сразу двумя ногами в том направлении. Кто-то с криком полетел на пол, и Даниле удалось снова встать на четвереньки. С улицы резко зазвучала сирена полицейской машины. Этот звук и ещё звук тормозов и визг автомобильной резины ласкали слух. Данила повернулся на бок и обессиленно уселся, опряжавшей спиной к барной стойке. Ноги лежавшего рядом кавказца вызвали новую волну злости. Данила не удержался и пнул по ноге своего бывшего противника. Нога от удара качнулась как неживая. Данила с трудом повернул голову и увидел, что молодой человек лежит как-то не совсем естественно, и из уголка рта истекает тонкая струйка крови. В кабинете начальника ровде было накурено. Пряников встал, открыл окно, постоял немного, глядя во двор, потом спросил, не оборачиваясь: "Это всё?" "Да, товарищ подполковник", ответил Королёв, трога на лице подсохшие следы драки. "В баре вызвали наших, приехали, стали оформлять жмура." "Почему сам сразу не сообщил?" "Телефон мне разбили, Андрей Васильевич. Звонит, ответить не выходит." Что ты там вообще делал ночью, Королёв? Настроение такое было выпить. Тихо ответил Королёв, посмотрев на Вику. Выпил. Чтоб тебя. Повысил голос Пряников и грохнул кулаком по столу. Это в новостях уже. Я не убивал, я их не трогал, они пьяные были к официантке пристали. Один её ударил, я вмешался. Напали на меня втроём. Потом двое сбежали, один остался. И вот твой им ножом убили, напомнил подполковник. В спину. Не моим прибором для мяса я стейк заказал. Отпечатки на нём твои, вткнул Пряников в сторону Королёва прокуренным пальцем. Значит, кто-то с пола его подобрал. Кто? Остальные отпечатки смазанные. Сам понимаешь, к чему это идёт. А у тебя только история с утерянным табельным была. Теперь что? С табельным моя вина минимальна, согласился Данила. Это мажор, знаю. Укоризненно посмотрел на него подполковник. А сейчас тоже он тебя пить заставил, а потом человека ножом зарезал. Никак нет, товарищ подполковник, надулся Королёв. Насколько я знаю, никто ничего не видел. Диаспоры уже включились, в новостях было. Перспективы твоего Королёв, сам понимаешь. Товарищ подполковник, разрешите мне этим делом заняться, вмешалась долго молчавшая и кусавшая губы Родионова. Этим делом другие люди занимаются, угрюмо ответил подполковник. Нам туда лезть запрещено. Сдавай все дела о Королёв и жди, чем всё закончится. Свободин Королёв резко встал, со стуком отодвинул стул и двинулся к выходу. "Даня, где это было?" вслед ему спросила Вика, но Пряников тут же стукнул ладонью по столу. "Радионова, отставить!" Королёв повернулся у двери и коротко бросил Радионовой. "Ресторан Эстель, прекратить!" повысил голос Пряников. "Меня и так посадят, товарищ подполковник!" Зло хмыкнул Данила и вышел. Родионова вскочила было с места, но потом опустилась снова и посмотрела на начальника РОВД. «Я запретил проводить расследование! Его сейчас проводят компетентные люди, ты его непосредственный начальник, твое участие исключено! Это будет воспринято как попытка скрыть улики! Не первый день в органах!» Подполковник строго посмотрел на молчавшую Вику. Ты меня слышишь? Да, товарищ подполковник. Не вмешиваться. Иди работай. Радёнова встала и пошла к выходу, но начальник ровде снова окликнул её. Вика, вот ещё. Не общайся с Королёвым, не нужно. Вы слишком много добавили личного в служебное. Дров наломаешь. Товарищ подполковник, ты думаешь, я ничего не вижу и не понимаю? повысил голос пряников. Иди работай. Если не виноват, разберутся. Владимир Яковлевич Соколовский проводил совещания всегда жёстко. Он требовал от подчинённых результатов работы, и все знали, что в фирме Соколовского платят именно за результаты, а не за процесс труда как таковой. Сейчас один из помощников докладывал о проекте развития одного из направлений. Думаю, что здесь, Владимир Яковлевич, мы получим 14%. 17, перебил его Соколовский. Я знаю, как получить 17. И если вы к завтра не скажете, как получить, я буду искать того, кто тоже знает. За дверью комнаты для совещаний вдруг раздался странный и абсолютно неуместный для офиса Соколовского шум. Потом высокий голос секретаря крикнул: "Там совещание!" Игорь Соколовский ворвался в комнату, прошёл за спинами участников совещания сразу к отцу, сидевшему во главе длинного стола. "Ты изменял ей", выпалил он в глаза отцу. В комнате воцарилась полная тишина. Все присутствующие старались не смотреть ни на шефа, ни на его сына. "Я это точно знаю", добавил Игорь убеждённо. Игорь, ты не заметил, что я не один, ледяным тоном осведомился отец. Ты изменял ей, не обращая внимания на слова отца, продолжал говорить Игорь. Она любила тебя. Ей было больно и одиноко. Соколовский старший неопределённо дёрнул головой, и все участники совещания поспешно принялись складывать свои бумаги и один за другим покидать помещение. Через несколько секунд Соколовские остались вдвоём. Ты думаешь, хоть немного что творишь? Накинулся на сына Соколовский старший. Тут люди. При измену тебе сказать нечего. Отец отошёл к окну и стал смотреть на улицу. Он заговорил глухим голосом. Я мог бы врать и оправдываться. Больше не хочу. У меня был тогда Роман. Ты ей всё время изменял. Это звучит так, как будто у меня были десятки любовниц всю жизнь. Одна полгода. Что это меняет? вспылил Игорь. Ты был нужен маме, она тебя ждала каждый день, и однажды не выдержала. Игорь, я виноват. Мне больше нечего сказать. Она тебя любила. С горечью в голосе сказал Игорь: "Я тоже. Это сложно, я мужчина. Иногда тяжело удержаться. Где ты был ночью, когда она умерла? На работе. Поклянись", потребовал сын, глядя в спину отца с ненавистью и надеждой одновременно. Но отец молчал. "Не можешь?" Я сказал, что больше не хочу тебе врать. Я был на работе. Игорь молча повернулся и вышел из комнаты. Игорь шёл по коридору к кабинету их отдела медленно, погружённый в свои мысли. Он взялся за ручку, постоял, потом медленно потянул на себя. В кабинете Вика громко спорила с Оверяновым. Пряников запретил в приказном порядке. И ты его послушаешь? Мы можем сделать хуже, не очень уверенно с болью в голосе ответила Вика. Ты будешь просто сидеть? Ты же его любишь. Женя, возмулилась Вика. Или нет уже? Люблю, и это касается только нас, не сдержалась Вика. Извини, Я просто не могу сидеть и ничего не делать. Я понимаю. Тогда я сам. Тихо, разузнаю, что там, да как. Думаешь, пряников этого не ждёт? Он сейчас и за мной смотреть будет, и за тобой. Знает, что не усидим на месте. Так, что делать? Есть у меня одна мысль. Игорь вошёл и посмотрел на Радионова с жекой. До него дошло, что спор между ними был какой-то странный. О чём это они? Что-то случилось? Игорь сел напротив Вики и с изумлением выслушал всю историю ночного происшествия с Королёвым в главной роли. Он чуть не присвистнул, если бы не горестное выражение лица Вики и не угрюмая физиономия Аверянова. Смерть наступила от удара сзади ножом для мяса. Продолжила Вика рассказывать обстоятельства, вскрывшиеся в процессе следствия. Ножом до этого ел да. Королёв. Отпечатки только его, остальные смазанные. Это всё. Грамотный удар, подтвердил Жэка. Один и насмерть. Вы не сказали самого главного. Игорь смотрел то на Вику, то на Верьянова. По глазам вижу. У Королёва проблемы. Стала отвечать Вика. Очень серьёзные. Следствие по его делу ведём не мы. Я его непосредственный начальник, как и Пряников, у нас прямой запрет. Пряников знает, что мы всё равно попытаемся что-то узнать, будет нас контролировать. Да ну его, Вика. Что он сможет? Высказал мнение Жекэ, поняв, куда клонит Родионова. Про тебя Пряников не подумает. Быстро заговорила Вика и Игорю: "Он знает, что вы с королёвым друг друга ненавидите. Я его не ненавижу", запротестовал Игорь. "Пряников так думает. Это просьба, не приказ. Попробовать узнать, что случилось ночью в одиночку. Ты сейчас думаешь, а не захочу ли я отомстить?" спросил Игорь прямо. "Сделать ему ещё хуже?" То, что он дзятил, это его проблемы. Мне достаточно, что попросила ты. Клянусь, сделаю всё, что могу. Бар Эстель. Адрес сейчас найдём. Бар был ещё закрыт. Игорь оставил машину на парковке и отправился смотреть в окна и стучать в запертую дверь. За дверью не раздалось ни одного звука, свидетельствующего о том, что там кто-то есть. В любом современном заведении, знал Игорь, обязательно существует служебный вход. Он же запасный или второй выход. Таковы требования пожарной охраны. Обойдя здание, он видел ещё один вход в полуподвальное помещение бара, но уже без всяких табличек. Дверь оказалась не закрытой. Открыв её, Игорь оказался в длинном пустом коридоре. Пара закрытых дверей и в конце ступеньки к большой двери. «Наверное, основное помещение». Игорь не успел пройти и нескольких шагов, как первая же дверь открылась, и перед ним возник крепкий парень в черной униформе с бейджиком, на котором красовались его фотография, фамилия и название Чопа. «Одну минуту!» Серьезным басом произнес парень, осматривая Игоря с ног до головы. «Вы к кому?» «Да надо поговорить с тем, кто тут ночью работал». из полиции. Сразу спросил охранник. Игорь задумался. Да нет, ответил он. Тогда на выход, решительно предложил парень. Ты бы дослушал, начал уговаривать Игорь. Закрыты мы сегодня. Ничего не слышу. Игорь достал портмоне и извлёк несколько 100-долларовых купюр. На глазах охраннику он стал сворачивать их в тонкую трубочку. Охранник без особого выражения на лице следил за этими манипуляциями. Ушная палочка, сказал он, протягивая охраннику деньги. Тот молча взял их и сунул в карман. Что вы спрашивали? осведомился он. Игорь увёл охранника, который оказался толковым парнем в соседнем скверек. Колян ночью дежурил. Рассказывал парень Его сейчас мусорат ресут. Мне повезло. Да и хозяин уволит после того, как Арменина подрезали. Я через час после всего приехал. Как было всё, знаешь? Светку кто-то зацепил. Она ответила, её ударили. Мент вписался. Колян на входе был. Пока прибежал, уже всё закончилось. А кто в зале был? Видел что? Светка, может, видела, а больше вряд ли. В зале из персонала больше никого не было, клиенты сразу оттуда дёрнули. Как Светку найти? Перешёл Игорь к главному. Мин ты, наверное, трясут. Здесь не видела. Телефон её знаешь? Не в моём вкусе, усмехнулся охранник. Сделаешь телефон, получишь столько же. Пообещал Игорь. Тебе зачем? наконец спросил охранник. Надо, значит, отрезал Игорь. Сделаешь намерок. Сделаю. Жди здесь. Парень решительно поднялся с лавки. Стой, остановил его Игорь. Камера у вас есть? Не понял. Заведение ночное, народ тревожный заходит. Наблюдение ведёте? Смотрим только на мониторах. На запись редко ставим. Вчера нет. Тогда давай телефон Светки, махнул рукой Игорь. Парень не обманул, хотя на 300 долларов обманывать не стоит. Светка согласилась встретиться, что Игоря обнадежило. Через 2 часа он сидел на лавке на бульваре у магазина Свет. И что через 15 минут, как и было условно, девушка позвонила, и он поднялся с лавки. В метрах в 5 стояла невысокая девушка со светлыми крашенными короткими волосами, а рядом с ней пылистый парень в футболке, обтягивающей рельефную грудь. Парень остановился, не доходя до лавки. Дальше девушка пошла одна. Вы мне звонили? Да, я Игорь. Что вы хотели? Сухо спросила девушка, продолжая смотреть на Игоря напряжённым взглядом. Я сказал по телефону: Сегодня ночью в вашем заведении убили моего хорошего приятеля. Мне нужно знать, как это было. Я готов за это заплатить. Я уже сказала в милиции, что ничего не видела. Они ко мне пристали. Я что-то ответила. Меня ударили. Я ничего не помню. Я в шоке была. И всё равно вы пришли, правда? Игорь многозначительно посмотрел девушке в глаза, а потом кивнул на её парня. Это кто с вами? Это мой жених. А кто вы? Я человек, который готов очень много заплатить за правду. Я всё уже сказала, ответила девушка и не тронулась с места. И всё равно приехали навстречу, кивнул Игорь. Девушка отвернулась, потом отошла назад к своему парню. Я не обману, бросил Игорь ей вслед. Светка стояла с парнем и они что-то очень энергично обсуждали. Обсуждали довольно долго. Игорь ждал терпеливо, если отказывают, то сразу, а если вот так. Девушка вернулась и нерешительно заговорила: "Может, я что-то смогу вспомнить. Только сколько вы хотите? Не стесняйтесь", ободрил её Игорь. Игорь приехал в отдел Вика и Аверьянов молча ждали, когда он расскажет, есть надежда или нет надежды. Игорь сел возле стола Родионова и посмотрел на своих коллег и сказал, «Десять тысяч». «Жирно хочет», — с сожалением сказал Аверьянов. «Но я наскребу для Даньки». «Не рублей», — уточнил Игорь. «Долларов». «Она нормальная?» — опешила Вика. Кто столько даст? Я, просто ответил Игорь. Без рисовок давай, пробурчала Джека. Подожди, а если это просто обман? отмахнулась от Джеки Вика. Сумма большая за правду. Мне деньги и счастье не принесли, а так может человек в тюрьму не сядет. Ты так и будешь всё деньгами решать? По-другому пока не всегда умею, но я учусь. Игорь пришёл в дешёвое людное кафе с удивлением обнаружив, что тут много детей с родителями, что никто не пьёт пиво и других алкогольных напитков. Мороженое, кола, фанта. Светка со своим неразговорчивым другом сидели у окна и пили кофе, по второй чашке, судя по двум уже пустым. Игорь прошёл между шумными столиками и сел на свободный стул напротив девушки. Вы принесли? спросила она, явно волнуясь. Игорь молча положил на стол небольшой свёрток. Девушка испуганно посмотрела по сторонам. Её парень взял свёрток и положил себе на колени, опустив глаза. Зашуршала бумага, кажется, он пытался посчитать деньги прямо здесь. «Я не кидаю, хочется посчитать, иди в толчок, в кабинке посчитаешь», — посоветовал Игорь. Парень не отреагировал на его слова. Спустя какое-то время он обменялся взглядами со Светкой. Парень ей чуть кивнул. "Я в полиции ничего не сказала", заговорила девушка. "Под протокол. Они забудут, а бумага останется. И за неё мне отвечать перед ними придётся". "Перед кем? Перед полицией? Перед теми, кто того парня зарезал", хмуро пояснила Светка. Им и мы меня зарезать, расплюнуть. Я же всё видела, поэтому сказать скажу, но ничего никогда не подтвержу. Хорошо, как было. Они приставать стали, пьяные. Я сказала что-то резкое, может, но не сильно, не думала, что он меня ударит. Я действительно была в шоке. Один из них и ударил, но это я никогда не повторю. Не хочу быть единственным свидетелем. С такими свидетелями ничего хорошего не случается. Вам угрожали? Не угрожали, потому что про меня ничего не знают. Узнают и без угроз обойдутся. Один вон из них запись с камер наблюдения через час стёр. Ничего не боятся. Кто стёр запись? Один из этих, кто там был, через час вернулся с охраной, видимо, насчёт записи договорился. «Раньше ментов успел. Я у входа его видела. С охранником он говорил. С Коляном?» «С осменщиком Коляна. С Мишей». Девушка поднялась из-за стола. «Это все». «А про этих вы что-то знаете?» Первый раз видела всех. «Это все. И я вам ничего не говорила». «Это я уже понял», — согласно кивнул Игорь. Вика Родионова сидела за своим столом в отделе и нервно теребила мобильный телефон. Она раз двадцать порывалась дозвониться, но абонент не брал трубку. И когда в комнату наконец вошел Игорь, она облегченно вздохнула. Смоленцев по своим каналам узнал данные зарезанного. Ашот Григорян. Двадцать восемь лет работал в строительной фирме своих родственников. Это все. Двое других неизвестны. Их видели только Даня, официантка и охранник, сразу сказал Игорь. Он с одним насчёт записи договорился. Значит, одного из тех, кто в здании дрался, можно смотреть. И наши коллеги этого охранника не допрашивают. Ясно. Игорь с готовностью взялся за дверную ручку. Уже еду. Игорь, подожди. Ещё Вика вышла из-за стола и подошла к нему. Охранники знают всё. Я понял, Вика. Не понял, Игорь, замотал она радионого головой. Я сейчас уже про твоего отца говорю. Я подумала только о том, что тебе нужно его охранников найти. Они ведь у него были, они всегда находились с ним рядом. Они знали всё. Спасибо, тихо поблагодарил Вику Игорь. Тебе спасибо, так же тихо ответила Вика. Если что, я тебе отправила свидетелей по делу Герасимова искать. Аверьянов стоял на стуле в кабинете начальника ОВД и сверлил стену электрической дрелью. Цементная пыль сыпалась прямо на небольшую картину, стоявшую у стены. Жеко чертыхнулся, оглянулся на Прияникова, который был увлечён какими-то документами, и ногой отодвинул картину в сторону. Примерившись он с сомнением посмотрел на отверстие. Здесь же, товарищ подполковник. Сначала сверлишь, а потом спрашиваешь аварийянов. Укоризненно заметил пряников. Виноват, уточнить хотел. Я же сказал на 10 см в сторону. Делай и не спеши. Того самого охранника бара, который раздобыл ему телефон Светки Соколовский, увидел издалека. Парень курило у входа, Ленува облакатившийся на перила. Игорь подъехал прямо к входу в бар и остановился. Охранник, кажется, его узнал и выпрямился. Захлопнув дверь машины, Игорь нетерпеливо с насмешливым выражением лица подошёл. Неугомонный, блин, тихо сказал охранник, оглянувшись по сторонам. Привет, Мишаня. Поздоровался Игорь, глядя охраннику в глаза. Э, мы что, знакомились? Так я про тебя уже столько знаю, что уже выходит знакомы, сказал Игорь, подходя ближе. Что ты ещё знаешь? Да вот знаю, что ты запись с камеры слил утром. Какую ещё запись? Ты, дебил, поинтересовался, Игорь? Или такими вопросами время ищешь, чтобы подумать, как врать? Не писалось у нас ничего. Ври другим, мне не надо. Один из буйных гостей потом подъехал и купил её. Так гулял бы ты с фантазиями. Всё, что знал, сказал. Заявила охранник и развернулся к Игорю спиной, намереваясь уйти внутрь. Но Игорь взял его за плечо. Не договорили. Руку убрал. Сейчас ментов вызову. Дёрнул плечом охранник. А эта мысль. Давай отсюда. Все разговоры окончены, отрезал охранник и скрылся в баре. Через 15 минут в стену бара врезалась пустая бутылка и со звоном разлетелась на мелкие кусочки. Следом в тишине улица и стену разбилась вторая бутылка. Выбежавшая официантка показала рукой на двух гастарбайтеров в спецовках, явных таджиков. Они держали в руках ещё бутылки и выражали такое же явное намерение снова начать бомбардировать стену этими звонкими снарядами. Страх потеряли простейшие. Взревел Мишаня и ринулся прямо со ступеней на рабочих. Таджики тут же развернулись и оглядываясь на охранника, не спеша потрусили за угол. Стоять! зарал Мишаня и прибавил скорости. И тут же за его спиной у входа взвизгнула официантка. Мишаня оглянулся и увидел, как Соколовский вместе с каким-то невысоким, невзрачным типом в костюме не по росту и в очках оттолкнул официантку и шмыгнул через двери служебного входа. "Всем стоять!" заорал снова силой Мишаня и бросился назад. Игорь торопливо бежал по коридору, толкая перед собой ещё одного таджика в новеньком костюме и нелепых очках, которые всё время соскальзывали с его носа. Вот и комната охраны, где стояли мониторы от камер наблюдения и другая аппаратура охраны. Сюда, толкнул таджика Игре в комнату и показал на задвижку на двери. Закрывайся. Замок щёлкнул. Игорь опёрся спиной о стену и сложил руки на груди, глядя с иронией на бежавшего к нему охранника. Ты берега потерял, мужик, рыкнул охранник, рванув дверь, которая не поддалась. Тихо, тихо, усмехнулся Игорь. Сейчас вам обоим тихо будет, сказал, быстро, чтобы открыл. Это компьютерщик, проникновенно сказал Соколовский. Кто? Компьютерный гений. Он сейчас все удалённые файлы восстановит. Слушай ты, побледнел Мишаня и смахнул пот со лба. А что ты нервничаешь? Ничего ведь не записывалось. Или записывалось? Игорь подошёл к охраннику вплотную. Тебе это зачем? Я сказал. Убили близкого мне человека. Хочу знать, кто сделал. Стой, камера, всё равно ничего видно не было, ничего. Никто убил, никак не случилось. Но ты запись всё равно удалил, да? Игорь схватил охранника за воротник куртки и прижал к стене. Охранник покосился на дорогие часы на руке Соколовского. В глаза смотри. Так попросили за деньги. Один из убийц приехал. Откуда я знаю, убийцы или нет? Я их не видел. Ночью Коляна смена. Распросил, значит, убийца, да? Менты пусть этим занимаются. Не моё дело. Попросили, заплатили, удалил. Там всё равно ничего не было. Как он выглядел? Что запомнил про него? Да никак. Кавказец. Ещё, тряхнул Мишаню Соколовский. «Да темные, волосы короткие, они все такие, лет двадцать пять, тридцать, не больше, еще, при деньгах, явно, мажор, особые какие, что запомнил!» Охранник скосил глаза на руку Игоря, державшую его за воротник куртки. «В глаза смотри, сказал же!» «Часы!» — буркнул Мишаня. «Что?» Часы у него такие же, как у тебя. Точно. Игорь отпустил охранника и посмотрел на свои часы. Точно. Точняк. Это всё, обычно такой кавказец с бабками и котлами, как у тебя. Игорь протянул руку и сорвал с куртки охранника бейджик с названием адреса, мы номером телефона Чопа. Минтам не говори. Снова попросил Мишаня. Игорь постучал условным стуком, о котором договорился с таджиком заранее. Когда он выходил с ним на улицу, парень наконец сказал Игорю: "Ты сказал делать плитку?" Соколовский похлопал его по плечу: "В следующий раз обязательно". Офис чёпа Асгард находился всего в двух кварталах от бара. Игорь припарковался среди нескольких белых легковушек с надписью GBR Asgard. И решительно вошёл через железную бронированную дверь в небольшой холл. Директор охранного предприятия сидел в своём кабинете. Он поднялся, расправив широченные плечи и протянул Игорю свою ладонь, большую, как лопата. "Это я вам звонил", пожимая руку и доставая служебное удостоверение, сказал Игорь. "Да я понял. Слушаю вас. К сожалению, много времени уделить не могу. Убийство на объекте. Или вы именно по этому вопросу? По-другому. Если человек работает охранником или работал, есть какие-то базы, чтобы этого человека найти? Ну, в общем, опыт работы везде сообщают, если, конечно, не хотят что-то скрыть. Меня интересуют работавшие в концерне Синвест. Как простите? Синвест. Игорь протянул бумажку с данными предприятия. Здесь написано. Это очень важно. Можно проверить. Кивнул директор. У Калея узнать. Сделайте, если можно быстро. Мой номер телефона там записан. Этот магазин часов, точнее, часовой бутик Игорь знал хорошо. Здесь продавались самые известные бренды, сюда ходили самые богатые покупатели. Это был чисто статусный магазин. И на парковке возле него было пусто, потому что в такие магазины толпами и зеваки не ездят. Парковка для солидных людей. И парковщик вон крутится, опуская запоры парковочных мест лишь покупателям, а об кто ни встанет. Я могу вам помочь? Сразу возник продавец, как только Игорь вошёл в магазин. Насколько я помню, у вас пожизненная гарантия на часы. Небрежно осведомился Игорь. С вашими что-то случилось? удивился мужчина. С моими всё прекрасно. Я из полиции, показывая удостоверение, сказал Игорь. Простите, я не совсем понимаю, опешил продавец, глядя то на удостоверение, то на очень дорогие для молодого полицейского часы на его запястье. Мне нужна ваша помощь, успокоил его Соколовский, обнимая за плечо. Всё, чем могу, пообещал растерянный продавец. Моей модели год, приподнял руку Игорь. Полтора, уверенно уточнил продавец. При покупке на владельца оформляются все данные. Так? Да, конечно. Мне нужно, чтобы вы посмотрели в своей базе: возраста от 25 до 30, мужчина, скорее всего, кавказская фамилия. Я «Я не уверен, что это законно». «Законно», — заверил Игорь. «Это необходимо для следственных действий. Можете переписать мои данные». Игорь забежал в отдел, обрадовался, что Аверьянова нет на месте и протянул Родионовой лист бумаги. «Если охранник не ошибся и часы такие же, как у меня, четверо. Телефоны и адреса есть». У трёх кавказские фамилии, куплено в Москве, двое. Они могут быть и приезжими. Могут. Что нужно делать? Стал теребить Вику Игорь. Прозвонить их или что? Что спрашивать? Давай лучше я пробью. Тут осторожно надо. У Игоря зазвонил телефон. Он сделал предупреждающий знак Вики и ответил. Да. Да, конечно. Готов записать. Взяла со стола у Вики бумагу, она протянула ему ручку. Он стал быстро что-то записывать. Понял, спасибо. По этому делу? спросила Радионова. Личное. Вика, можно я на час-полтора уеду? Ты же всё равно будешь сама этот список пробивать. Да. Если что, позвоню. Возле банка стояло машины инкассаторов. Сейчас из неё носили деньги, и в дверях за работой наблюдал сотрудник службы безопасности банка. Он был крепким мужчиной в строгом костюме, наверное, лет на 5 или 8 моложе отца Игоря. Он смотрел на инкассаторов и успевал оценивать обстановку вокруг. И он, естественно, увидел Соколовского, стоявшего неподалёку и смотревшего на него. Машина отъехала. Безопасник ещё раз посмотрел на Игоря, поправил гарнитуру на ухе и повернулся, чтобы войти в двери банка. Но в последний момент он остановился и повернулся. Игорь шёл к нему. "Ваша фамилия Крылов?" спросил Соколовский. "С какой целью интересуетесь?" Незамедлительно последовал обратный вопрос. Соколовский, глядя в глаза-безопаснику, представился Игоре. "Сын Владимира Соколовского". Неожиданно, оглядывая Игоря с ног до головы, сказал Крылов: Столько лет прошло. Вы его охраняли? Тогда. Два осколка в ноге осталось, когда машину его взрывали. Пробитая лёгкое, когда возле ресторана расстреливали. Можно и так сказать. Охранял. Я об этом не знал. Это, видимо, не единственное, что ещё узнать желаете, раз меня нашли? Абсолютно без улыбки сказал Крылов. Да, я бы хотел с вами поговорить. Вы во сколько заканчиваете работу? Мы могли посидеть и некогда мне сидеть, у меня свои дела. Важных вопросов много не бывает. Спроси, отвечу. Как умерла моя мама? Безопасник откровенно помрачнел, глядя поверх головы Соколовского. Это самый важный вопрос. «В ванной? Самоубийство? Вскрыло вены?» — сказал Крылов. «Это на самом деле было самоубийство?» Следствие решило так. «А что вы думаете? Я рядом не был. Значит, сомнения были. Ты похож на отца?» — без усмешки ответил Крылов. «Не умеешь людей слышать». Я говорил про сомнения. Повернувшись, охранник собрался уйти. У меня ещё вопрос. Хотел остановить его Игорь. Ты задал самый важный. У меня работа. Где был отец в ночь, когда мама, не слушая Крылова, продолжал спрашивать, Игорь? Охранник повернулся и пошёл к дверям банка. Игорь молча ждал. Вдруг Крылов вернулся и неожиданно эмоционально выпалил Игорю в лицо: "Как и всегда, у любовницы. Это точно? Я на улице его в машине ждал до утра. Это точно или нет?" Крылов снова повернулся, чтобы уйти, но Игорь догнал и встал у него на пути. "Кто она? Ты хотел спросить, чем она лучше твоей мамы? Это спроси у своего отца или узнай сам". Достав из кармана записную книжку в кожаном переплёте и авторучку, Крылов быстро написал что-то на листке, вырвал и протянул Игорю. Раньше она жила здесь. Игорь оглянулся по сторонам. Пряников, на которого он чуть не нарвался в коридоре, ушёл этажом выше. Игорь открыл дверь в кабинет эксперта и просунул туда голову. В кабинете были только сам Смоленцов и Родионов. Хорошо, что сейчас зашёл. Обрадовалась Вига. Меня пряников в четвёртый раз за сегодня к себе вызвал. Она собрала со стола несколько листков бумаги и протянула Соколовскому. Это по владельцам часов. С помощью Ивана Петровича удалось узнать, что двое из списка вчера находились в Москве. Двое, нет. Игорь стал рассматривать листки. Это были распечатки фотографий и страницы из интернета, часто не очень хорошего качества. Это они. Спросил Игорь. Они есть во ВКонтакте. Числавные ребята, все свои царские машины на показ. Здесь адрес фирмы Битова. Протянула Вика ещё один листок. А Шотгур Генович Григорян, сайт строительной фирмы в интернете есть, адрес офиса известен. Съездишь, покажешь эти фотографии. Может, кого из них узнают, разошёлся с ними общался. Сделаю, Вика. Спасибо. С благодарностью посмотрела на Игоря Радионова. Выйдешь через 5 минут после меня. Офис строительной компании занимал первый этаж многоэтажки. Судя по всему, одной из тех, что эта компания и строила. Игорь резко свернул и через две полосы перестроился в крайний правый ряд. Ещё пара секунд и он подъехал ко входу. Первое, что Игорь увидел, это как двое мужчин, судя по всему, армяне, выводили под руки пожилую плачущую женщину в чёрном и усаживали в машину. Один мужчина тоже сел в эту машину, второй пошёл обратно к офису. Игорь быстро выскочил из машины и догнал армянина. Я прошу прощения. Можно вам задать один вопрос? Нет, не оборачиваясь, ответил мужчина. Я из полиции. попытался убедить его Соколовский. Ты тоже убьёшь меня в спину, как другой полицейский моего брата. Обернулся Арменин и обжёг Игоря Карим горячим взглядом. Он его не убивал. Даже ваши думают по-другому, кроме тебя. Один вопрос. Кто-то из них вам знаком? Игорь показал два листа бумаги, две распечатки с фотографиями. На одной брата Шота Дамир. Уходи, сказал мужчина. Ты кого-то узнал, да? Это наша беда, заявил армянин. Этот? Да? Игорь пустил одну руку и продолжал держать во второй фотографию Дамира. Кто это? Вы его знаете? Дамир Гаджиев, вдруг сказал мужчина. Почему вы мне показываете эту фотографию? Потому что он был сегодня ночью с вашим братом. Он И еще кто-то. Откуда вы его знаете? Это не важно. Убил брата ваш человек. Нет, твердо заявил Игорь. Да, я уже знаю, он пьяный был. Его убил один из тех, с кем он был в баре. Настаивал Игорь. Мне сказали другое. Вы хотите знать правду? Или лишь бы кого-нибудь посадили? Кто этот человек? Младший сын Гаджиева, нехотя ответил мужчина. Кто такой Гаджиев? Хозяин одной фирмы. У вас с ним недавно был конфликт? У нас давно с ним был конфликт, ответил арменин. Почему ваш брат с ним общался? удивился Игорь. Молодой, потому что хороший. Хотел сам всё решить, хотел договориться. Мужчина поморщился, опустил голову, потом поднял лицо, достал из нагрудного кармана визитку и протянул Игорю. "Когда точно всё узнаешь, мне позвони. Как этого Дамира Гаджиева найти?" спросил Игорь, принимая визитку. Игорь подошёл к зданию РОВД, где Аверьянов мёл двор. Игорю хотелось спросить его о Вике, но вспомнил, что они договаривались не общаться открыто. Тем более, что окно Пряникова выходило как раз сюда. Игорь прошёл мимо и взбежал на свой этаж. В кабинете сидели Радионова и Смоленцев, склонившись к столу. Игорь остановился в нерешительности и посмотрел на Вику, потом на эксперта. "Говори, Игорь. Иван Петрович сам старается помочь в этой ситуации. Брат Убитова говорит, что у них конфликт между семьями на почве бизнеса. Вторая семья Гаджиевы Дамир Гаджиев встречался с Ашотом. Начал рассказывать Игорь, глянув на вошедшего Аверьянова, отряхивающего брюки. «Гаспарянам», — добавила Вика. «Ага, Гаспарянам. Тайно, что ли?» «Хотел сам договориться». «Конфликт в бизнесе?» — переспросил Жека. «Мотив?» «Под шумок пырнул конкурента и...» «Доказательств?» «Нет», — отрицательно покачала головой Вика. Официантка даст показания или есть персоналы, кто что их там видели вместе. Официантка откажется от любых показаний для протокола, напомнил Игорь. Боится. Нужны улики, вставил Смоленцев. Я узнавал у коллег характер раны, нанесена столовым предметом. Капли крови вполне могли остаться на руках. Нужны смывы с рук этого гаджива сегодня. Может ещё что-то осталось? Иван Петрович, это можете сделать только вы, посмотрела на эксперта Вика. Рискну. Если это поможет Королёву, рискну. Вот только основание, чтобы снять смывы. У нас нет никаких. А если Пряников узнает основание торговля наркотиками, подсказал Жекка. Обнаружить, проверить причастность. Смывы снять. Подбрасывать наркотики ему не дам, нахмурилась Вика. А как тогда? развёл руками Жека. А если не наркотики? предложил Игорь. Офис Дамира они нашли быстро. У входа стояло несколько иномарк, включая машину самого Дамира, которую Верянов пробил по базе МРЭО. Все волновались, а вдруг Дамира нет в здании, вдруг его машина с водителем ждёт кого-то другого? А если Дамира совсем нет в городе? Вот он, кажется. Игорь показал пальцем через стекло на Дамира, который вышел на улицу с двумя земляками. Ну, поехали. Удачи, тихо сказала Вика и вышла из машины. Игорь с Жэкой на служебной машине отдела поехали следом. Игорь выбрал удобный момент и сократил расстояние до машины Дамира до двух машин. Потом, когда впереди показался перекрёсток, обошёл одну машину, оставив между собой и Дамиром лишь один белый Фольксваген. Перекрёсток, жёлтый свет. Дамир плавно притормозил. Фольксваген держал увеличенную дистанцию, наверное, за рулём неопытный водитель. Соколовский резко ввильнул, обходя машину и прибавил газу. Дамир остановился на красный свет и тут же почувствовал толчок и скрежет. В заднее крыло ему въехал ярко-жёлтый Chevrolet Corvette. Злой Дамир вышел из машины и посмотрел на повреждения. Игорь вышел тоже и встал рядом. Для кого светофоры вешали, урод? Виноват. Давай договоримся, улыбнулся Игорь. Вот моя визитка. Но Игорь совал в руку Дамира не визитку, а пакетик с белым порошком. Это что такое? Воскликнул Дамир и ударил Игоря по руке, выбивая пакет. И тут с тротуара раздался громкий голос какого-то мужчины. «Я видел!» Еще одна женщина подошла, поддакивая и говоря, что она все видела. Дамир стал понимать, что творится вокруг него что-то очень непростое. Он попятился к своей машине. «Подожди, я же виноват!» Шел за ним Соколовский, протягивая руки. «Подожди, я же виноват!» Руки убрал, заволновался Дамир, отталкивая Игоря от себя. "В чём дело? Полиция?" раздался голос Вики из подъехавшей машины, откуда она быстро вышла вместе с Оверьяновым. "Сначала машину разбил, потом лицо разбить хотел", торопливо стал объяснять Дамир, показывая на Соколовского. "Порошок он какой-то выбросил", показал Игорь на асфальт. "Какой порошок? Ты мне его в руки сунул? Это мы выясним". Капитан Радионова, представилась Вика, показывая удостоверение. Он мне машину разбил, порошок мне дать хотел, снова начал утверждать Дамир. Порошок у него в руке был, загалдели на перебое свидетели. Я его не брал. Мы разберёмся, заверила всех Вика и попросила появившегося откуда-то Смоленцева Иван Петрович. Оформите изъятие порошка в пакете. Снимите с пакета отпечатки, а с рук смывы. Это зачем? Если этого пакета в руке не было, через 10 минут всё выясним и вас отпустим, пообещала Вика. Начальник роводы недовольно смотрел на своих сотрудников, особенно на Радионову. Он, в который уже раз просматривал предоставленные ему документы, смотрел на довольные лица Верьянова и Соколовского. Ино деловитое, интеллигентное, но какое-то уже особенно хитрое сегодня лицо Смоленцева. "Идите вы к чёрту!" выпалил подполковник, отодвигая бумаги. Из кабинета Пряникова оперативники вместе с Викой вывалились большой весёлой гурьбой, хлопая друг друга по спинам. В кабинете Данилу смущённо улыбающиеся принялись обнимать и поздравлять. Игорь замер у дверей, а потом потихоньку вышел в коридор и быстро пошёл по коридору. Он слышал, как через неплотно прикрытую дверь раздавались голоса. А Игорь где? Да к чёрту Мажора. Ни к чёрту, Даня. Он больше всех сделал, мог бы и поблагодарить. Мокрый Игорь сидел у могилы матери. Казалось, что он не замечает ни дождя, ни раската грома. Потом он всё же поднял воротник пиджака, но дождь где-как-то сразу перестал идти. Игорь поднял голову и увидел Вику, держащую над ним зонт. "Откуда ты здесь? Узнать, где похоронена твоя мама, не так уж и сложно". Я подумала почему-то, что ты можешь быть здесь. Ты не отвечал на телефон. Рабочий день закончился. "Красивая она у тебя", кивнула Вика на фотографию на памятнике. «Самое лучшее», — ответил Игорь. «Только...» «Что, Игорь?» «Я не могу понять, почему он ее променял!» «Я просто не понимаю!» Игорь встал, посмотрел на небо. Дождь и в самом деле перестал. Он посмотрел на Вику, складывающую свой зонт. «Я поеду, Вика». «Куда?» «Я узнал адрес любовницы отца». Когда мама умерла, он был у неё, я хочу её увидеть, понять, что в ней такого. Он повернулся и пошёл между могилами к дорожке. Можно я с тобой? попросила Вика. Игорь остановил машину возле старенькой, почерневшей после дождя пятиэтажки. Вика вышла следом за ним из машины и с горечью посмотрела на помятое крыло дорогой машины Соколовского. Игорь даже не взглянул на него. а водил взглядом по окнам дома и тут раздался громкий женский крик истошный резкий